Глава 4. Сила знаний. Приняв такое решение, первым делом решила разобраться со своими обидчиками. Конечно, навредить мне эти трое не успели, но только благодаря ректору. Не появись он вовремя, неизвестно, что бы было. Хорошо, что для наложения проклятия мне никакие подручные средства не нужны. Я села на пол, скрестила ноги и, закрыв глаза, представила эту троицу. Делать им что-то смертельное не имело смысла, это быстро наведет на меня. Но так вышло, что в прошлой жизни я любила экспериментировать, поэтому разработала несколько весьма интересных проклятий, которые невозможно отследить. Впрочем, они носили больше наказательный характер, чем убийственный. Итак, приступим. Быстро спроецировав образы, прошептала нужные слова. Теперь стоит кому-то из них подумать о том, чтобы причинить другому вред, тело сразу же будет пронзать боль. А уж если они попробуют ударить жертву, то их скрутит так, что жить не захочется. Раз уж им так нравится издеваться над слабыми, то пусть прочувствуют на себе, каково это. Убедившись, что проклятия ушли, быстро приняла душ, надела форму и заплела волосы, а затем открыла дверь, собираясь выйти и едва не получила кулаком в лоб. «Прости», — отпрыгнула от меня Сима. «Я хотела узнать, ты на занятия пойдёшь?» «Конечно», — захлопнула дверь и устремилась в столовую. «Я вчера заходила, но тебя, видимо, не было», — попыталась начать разговор она, идя рядом. «Я рано легла», — немного соврала ей, не почувствовав при этом ни капли раскаяния. Голова сильно болела. «Понимаю». Улыбка девушки была слегка натянутой. «Марго, если ты не хочешь со мной дружить, то просто скажи. Я не обижусь». «Эй, ты чего?» — удивилась я и даже остановилась, чтобы посмотреть на нее. «Я не против дружбы. Просто голова сейчас забита немного другим. У меня магия воды проснулась, а тут ректор еще и на огонь намекает. Вот я и не знаю, чего ждать». «Ого!» округлила глаза Сима, а затем подтолкнула меня вперед, чтобы не создавать затор на входе в столовую. «Согласна, это проблема. Зато у тебя больше шансов получить в будущем хорошую работу. Да и некромант с несколькими стихиями ценится больше». На это я ничего ответить не могла, так как не интересовалась данным вопросом. Но в чем-то она была права. Что ж, возможно, жизнь не так плоха, как мне показалось изначально. Набрав еды... Сели за свой столик и принялись завтракать. Правда, неплотно, так как первым занятием у нас стояла физическая подготовка. Мастер Тор ведь не даст сплоховать. Когда с едой было практически покончено, в помещение вошла Селена. Но не одна, а под руку с Матиасом Сендрером. Высокий статный юноша с каштановыми волосами, зачесанными назад, темными глазами, выразительными чертами лица и холодным взглядом. Насколько я помню, он носил титул графа и считался одним из лучших женихов. По нему сходили с ума многие, но он никому не отдавал предпочтений до сегодняшнего момента. Интересно, чем именно Селена его зацепила? Кстати, у парня была стихия огня, но назвать ее выдающейся никак нельзя. Видимо, основное его преимущество — титул. Впрочем, меня это особо не волновало — а вот бывшая владелица тела была влюблена в этого Матиаса. Естественно, когда Селена проходила мимо меня, то одарила победной улыбкой. Вот только ее лицо быстро сменило свое выражение на растерянное, когда я лишь усмехнулась и зевнула в ладошку, тем самым выражая скуку. Так и хотелось ей сказать, что если бы данный парнишка был мне нужен, то я бы быстро его завоевала. А так пусть радуется мнимой победе. Пошли. Спросила Симу, которая с интересом следила за нашими переглядываниями. Впрочем, не одна она. Похоже, наша тихая война с бывшей подругой вызывает интерес у многих, но, судя по заинтересованным мордашкам, в основном у первых курсов, ибо старшие умеют развлекаться иначе. Естественно, магистр Тор встретил нас радостной улыбкой и раздавал задания, потирая в предвкушении руки. Пока ничего сложного в них не было, но судя по тому, как он на нас смотрел, после второго семестра выживут немногие. Сейчас мы старательно набирали форму, учились правильно дышать при беге и распределять силы, а потом уже будем тренироваться с оружием и проходить полосу препятствий. Должна признаться, особого энтузиазма у меня это не вызвало, но глубоко в душе я понимала, что некромант обязан быть сильнее остальных магов, ибо против нежити Выстоять не так легко. Кстати, пока мы занимались, я следила за Недом. Несколько раз он встречался со мной взглядом и практически тут же кривился, словно от боли. Значит, проклятие подействовало. Двое других, видимо, до сих пор пребывали в лазарете. Следующие два занятия не вызвали у меня живого интереса, так как об устройстве мира и его особенностях я успела прочитать в учебнике. Да и сам лектор рассказывал все так нудно, что глаза непроизвольно закрывались. Правда, я все же старалась сделать вид, что мне очень интересно. Впрочем, основы магии сумели меня захватить ненадолго. Просто так вышло, что в моем мире лекция была практически идентичной, за исключением нескольких особенностей. Естественно, после всех занятий я думала о том, чтобы передохнуть перед работой, а также сделать домашнее задание. Но по пути меня нагнал какой-то парнишка и сказал, что я должна явиться к ректору. Боюсь даже подумать о том, зачем я ему понадобилась. Но, тем не менее, пришлось идти. «Адептка Норгеру, садитесь». Ректор любезно указал мне на стул перед собой. Кстати, в его кабинете стало значительно чище и даже просторнее. Исчезла пыль, а еще многие свитки. «Итак, в связи с тем, что у вас открылась дополнительная стихия...» Вам придется посещать факультативы. А это обязательно?» Поинтересовалась я, хотя ответ был и так известен. Грых, как же не вовремя. «Конечно», — на меня посмотрели с явным возмущением. «Сейчас подойдете к своему куратору, и тот расскажет, что и как будет, а также даст расписание дополнительных занятий». «Спасибо», — натянуто улыбнулась я, поднимаясь и направляясь к выходу. «Кстати...» произнес магистр, заставляя меня остановиться. «Вы случайно не знаете, почему трое ваших обидчиков ходят и морщатся от боли?» «Понятия не имею», — соврала ему и быстро выскочила за дверь. «А-а-а! Грых! Да что же это за несправедливость? Я уже не так рада тому, что у меня вода проснулась. К тому же меня смутило то, что такую новость сообщает ректор, а не сам куратор. Странно это». Кстати, я ведь своего куратора видела всего пару раз, и то не особо запомнила. Просто бывшие Марго мужчины были совершенно неинтересны, и она старалась не заострять на них своё внимание. Так, и где же он обитает?» Мысленно обратилась к памяти и поняла, что нужно идти на второй этаж в северное крыло. Дойдя до нужного кабинета, постучала и получила разрешение войти. «Да чтоб мне на болоте с Лешем застрять и Кикимору встретить!» Похоже, в этой академии собрали одних красавчиков. На этот раз передо мной стоял светлый эльф. Высокий, подтянутый, с пронзительными синими глазами и умопомрачительной улыбкой. Вот только смотрели на меня, как на пустое место, поэтому симпатия быстро улетучилась, и ее место заняла подозрительность. «Добрый день, магистр Конриот!» Произнесла я, заходя внутрь. Меня к вам ректор отправил. Узнать про факультатив. Адептка норгеро. Произнес он высоким, немного хрипловатым голосом. Я кивнула. Так как у вас проснулась еще одна стихия, то вы обязаны посещать дополнительные занятия. Мне протянули листок с расписанием. Для вас обязательны те, что подчеркнуты. Советую не пропускать, так как по ним предусмотрены экзамены и зачеты. При сдаче хотя бы двух предметов — отчисление. Часть занятий буду вести я, часть — куратор другого курса. «Спасибо», — Натянуто улыбнулась я, забирая лист. «Опять влипла по самое не могу». Оказавшись вне стен кабинета, топнула ногой от злости и едва не порвала то самое расписание, но все же сдержалась. «Нет, ну где справедливость? Я спать-то когда буду? Самое интересное...» что на факультативе занятий было не меньше, чем на основной специализации. «Ух, спасите меня!» Добравшись до комнаты, села на кровать и задумалась над превратностью судьбы. «Вроде бы все хорошо, я жива, но вот счастья пока не испытываю. Скорее, я пытаюсь успеть слишком многое. Даже работа для меня скорее обязанность. Что ж, нужно менять отношение к миру и тому, что окружает меня». Махнув рукой, пошла делать домашнюю работу, занявшую несколько часов. А потом настала пора вернуться в ад. «Марго!» — раздался рядом знакомый мужской голос. Обернулась и увидела перед собой Аида. «Добрый вечер!» — прошептала я, совершенно не готовая к тому, что сам повелитель ада вспомнит мое имя. «Ты-то мне и нужна!» — улыбнулся он, беря под руку, а я поняла, что ничего хорошего не будет. «Зачем?» — испуганно поинтересовалась я. «Понимаешь, меня тут одни сатанисты достали!» Печально вздохнул он и даже глаза кверху закатил. «Надоело на их вызовы ходить. Давай ты вместо меня их проведаешь. Попугаешь немного. А я с Ефимией поговорю. Зачтут, как работу». «Хорошо», — ответила я, чувствуя, что отказ тут вряд ли подразумевается. «Отлично!» Улыбнулся главный начальник, и меня унесло порталом. «Да что же мне так не везет-то?» — подумала я и едва не приложилась лбом о надгробную плиту. «Да, а ведь я такое уже видела. Кладбище, полнолуние, тишина, нарушаемая лишь воем волков. Недалеко от меня пятеро некромантов стоят в круге и что-то шепчут. «Ну и зачем звали?» Поинтересовалась я, усаживаясь на ту самую плиту и закидывая ногу на ногу. От этих действий накидка слегка съехала, открывая вид на обнаженную ножку в удобных сапогах. Просто под формой у меня была лишь короткая туника. Некроманты дружно обернулись и уставились на меня. Их глаза сначала прошлись по обнаженной ноге и постепенно стали подниматься выше. — А вы кто? — спросил один из них, глядя мне в глаза. Смерть! Улыбнулась им, призвав косу и сделав один замах для устрашения. Те дружно отпрыгнули назад. «Ну так зачем звали?» «Простите, но мы звали не вас», — немного заикаясь, ответили мне. «Знаю», — печально вздохнула, словно бы обиделась. «Но он», — опустила взгляд вниз, — «занят, причем сильно. А вы его донимаете, вот и прислал меня». «Все же там! У вас больше шансов встретиться!» «А может, не надо?» Едва ли не плача пробормотал самый младший. Мне прям жалко их стало. Нет, ну серьезно. Когда они встали передо мной, то я смогла рассмотреть их во всей красе. Хотя красотой тут и не пахло. Пятеро парней примерно тридцати лет. Худые, бледные, не особо сильные. Таких хочется пожалеть, по головке погладить и спать уложить». «Вы его? Зачем звали-то?» — решила поинтересоваться у них. «Да мы как бы сил попросить хотели», — слово взял старший. «Хотим стать сильными некромантами». «А учиться не пробовали?» — не удержалась от сарказма. «Глядишь, и стали бы сильными». «Но мы все по книге делали», — влез один из них, чем очень сильно заинтересовал меня. «По какой?» — я даже вперед наклонилась. Мне осторожно протянули очень толстый талмут с интригующей надписью «Тысяча и один способ призвать сатану и стать повелителем мира». Черная обложка с красной гравировкой. «А можно я одолжу ненадолго?» — поинтересовалась у них, прижимая книгу к груди. «Интересно же?» «Конечно!» Видимо, у меня был такой взгляд, что никто не рискнул возразить. «Простите, а как же силы?» «Силы?» переспросила я. «Ах, да. Какой курс?» «Второй», доложили мне. «Ну так в чем проблема?» удивилась я. «Учебники в зубы и вперед к знаниям. Через неделю вернусь и проверю. Будете отлынивать? Лично отведу в ад». Парни побледнели, но кивнули. Я же помахала им косой и скрылась в портале. Вернувшись на место работы, выбрала столик в самом углу, заказала себе выпить и открыла позаимствованную книгу. Должна признаться, чтиво было весьма захватывающим. «Дорогой друг, на страницах данной книги я расскажу тебе, как призвать повелителя ада и выпросить у него силу для покорения мира». Способ первый. В полнолуние нужно найти самую старую могилу на заброшенном кладбище. Желательно, чтобы там была похоронена девственница. Итак, за 10 минут до полуночи нарисовать на надгробном камне пентаграмму, расставить свечи, окропить камень кровью черного петуха и произнести заклинание. Не забудьте, что если повелитель ответит на ваш призыв, то в обмен на силу вы должны пообещать ему что-то. Чаще всего предлагают жертвы, которые будут принесены в его честь. Да, интересный способ, ничего не скажешь. Ладно. Заброшенное кладбище найти не так сложно. Даты тоже посмотреть не проблема. А вот как понять, что там невинная девица? У нее же на камне это не написано. И не факт, что возраст будет иметь значение. Я знала женщину, которая и в сорок была девственницей. Да и черного петуха найти практически нереально. Ладно, продолжим. Способ второй. В ночь красной луны нужно прийти на кладбище начертить пентаграмму на холодном камне и положить на него невинную девицу как плату за возможность обретения силы. Жертва должна быть голой, дабы усладить взгляд повелителя. Не забудьте окропить ее кровью свиньи, которая не успела познать мужскую ласку». «Что? Нет, ну что за бред-то? Ладно еще притащить девицу. Но опять же, голый на холодный камень, так она себе все простудит» при этом еще и кровью облить. Да ни одна адекватная дама на это не пойдет. Следовательно, жертва должна быть без сознания. А зачем Аиду девица без чувств? В общем, как-то у меня пока не складывается картина призыва, а еще непонятны мотивы главного злодея. Зачем ему весь мир? Он хоть представляет, с чем ему придется столкнуться? Мало того, что тебя все ненавидят и хотят убить, так еще и следить за всеми надо доверять никому нельзя да и всегда найдется тот кто захочет занять твое место и также призвать моего начальника не никогда не мечтала о завоевании мира уж слишком это проблематично и хлопотно но тем не менее книжка интересная вдруг в учебе пригодится ну и как прошло знакомство с сатанистами рядом на стул опустился аид заставляя меня вздрогнуть и закрыть книгу познавательно Не стала лукавить я. Интересные ребята. Вот даже книгой поделились. Можно. Поинтересовались у меня и забрали талмуд. Сначала Аид прочитал название, приподнял правую бровь, хмыкнул и, открыв, принялся читать. Я же взяла в руку бокал и сделала глоток. Должна признаться, повелитель хорош собой. Весьма. Глядя на него, в голове просыпаются такие мысли, что жарко становится. Хорошо, что он их прочесть не может. Да и есть подозрение, что у него таких поклонниц, как я, больше тысячи. Все же место это весьма популярное. Пока думала, обводила глазами зал и наткнулась на чуму, который подмигнул мне и отсалютовал бокалом с чем-то красным. Я повторила его жест. Эх, если бы он не был тем, кем является, я бы влюбилась. Вот только Аиду проигрывают все». «Даже ректор, будь он неладен». «Хм, что-то я в последнее время слишком часто задумываюсь о мужчинах. Нельзя сказать, что это плохо, но данное тело невинно, и переспать с понравившимся мужиком не выйдет». «Да, проблема. Похоже, придётся углубиться в учёбу, дабы оградить себя от лишних мыслей. Была бы владелица тела не аристократкой, было бы легче». «Нет, ну что за бред тут написан?» Возмутился повелитель, закрывая книгу. «Вот зачем мне мертвая девственница? Что я с ней делать должен?» «Любить», — предположила я, пожав плечами. «Ну или съесть». «Издеваешься?» — нахмурился Аид, переведя на меня взгляд. «Ничуть» — не смогла сдержать улыбку. «Просто для всех вы повелитель зла, а, следовательно, все ваши действия должны приносить ужас». «Да», — протянул он, отдавая мне книгу. Теперь я начинаю понимать, почему во время призыва меня так корежит. Нет бы накрыть стол, накормить, напоить. А они вечно кого-то режут. В его голосе было столько скорби, что жалко стало. «Так, может, стоит написать книгу самому?» — предложила я. «А потом подкинуть в миры. Глядишь, жизнь наладится». «А что, это неплохая идея!» Глаза Аиды загорелись огнем, заставляя меня вздрогнуть. «Жду варианты!» От меня? прохрипела я, едва не подавившись напитком. Ну так ты же предложение сделала. Начальник улыбнулся так, что я загляделась. А я потом подредактирую. И когда это нужно, со скорбью в голосе уточнила у него, осознавая, что в очередной раз влипла по самую макушку. Чем быстрее тем лучше, ответили мне и растворились в воздухе. Протянула я и почувствовала, как проваливаюсь в портал. Сев на кровати, мысленно прокляла тот день, когда вообще умерла. Мало мне проблем с учебой, так теперь еще и книгу писать нужно. Грых! Как я вообще это делать должна, если совершенно не в курсе предпочтений Аида? Ну что за несправедливость? Нахнув рукой от досады, встала и, умывшись, стала собираться на занятия. За пару минут до выхода в комнату заглянула Сима, улыбаясь так, словно выиграла приз. Спрашивать, что случилось, не стало. Захочет, расскажет. Впрочем, когда мы спустились в столовую, то я заметила, что какой-то ажиотаж захватил всех. И буквально через пару минут мне стала понятна причина. В академии в скором времени должен состояться бал, который проходит каждый год. И большинство девушек были этому событию крайне рады, и в данный момент вовсю обсуждали наряды, прически и прочее. Парни же смотрели на все это более снисходительно. Впрочем, им еще предстояло выбрать себе пару на вечер, но никто не запрещал приходить и в одиночку. Если честно, то меня идея куда-то идти не сильно прельщала. В прошлой жизни я успела побывать на таком балу, и ничего интересного для себя не нашла. «Обезумевшие девицы, меряющиеся прическами и платьями, ничего кроме раздражения не вызвали. Слишком много суеты из-за простого дня. Думаю, я даже не пойду туда, чтобы не портить себе настроение. Впрочем, об этом подумаю позже. Сейчас больше заботило то, что первым уроком у нас проклятие, и нужно суметь отразить то, что нашлют на тебя согрупники. А фантазия у некоторых весьма странная». «Конечно, мне известно большинство контрзаклятий, но бдительность терять не хочется». «Марго, ты слышала про бал?» не выдержала Сима, с искрящимися глазами, глядя на меня. «Естественно», — улыбнулась ей. «О нём все говорят, сложно не услышать». «А ты где будешь платье покупать?» продолжила допытываться она. «Я вообще не пойду», — отмахнулась и начала вставать из-за стола. «Почему?» Сима была крайне возмущена таким ответом. «Не вижу в этом никакого смысла», — пожала плечами. «Но ведь там можно познакомиться с другими адептами», — попыталась вразумить меня подруга. «Найти парня, завести новые знакомства, нажить новые проблемы», — перебила ее, выходя из столовой и едва не сталкиваясь с Селеной. Благо, вовремя успела отойти в сторону. Конечно, можно было подставить ей подножку и устроить скандал, но сейчас меня больше занимала учеба. «Марго, ты вообще развлекаться умеешь?» Не отставала Сима, заставляя меня закатить глаза и тяжело вздохнуть. «Умею, но учеба важнее», ответила ей и поспешила в подвал на любимую лекцию. Мой ответ собеседнице явно не понравился, но она промолчала и я была ей благодарна. Разговаривать сейчас на данную тему мне не хотелось. После встречи с Аидом все остальные жизненные проблемы казались мелочными и неважными. Интересно, А что будет, если я не смогу написать ту книгу? И вообще, кто меня за язык тянул? Очень сильно хотелось удариться головой об стенку. Только всё равно не поможет. Ладно, что-нибудь обязательно придумаю. Тем временем мы дошли до аудитории и уселись на свои места. Даже нет с приятелями появился. Те, конечно, выглядели весьма плачевно, но хоть живы. Впрочем, меня это не волновало. Проклятие действовало, так что пусть мучаются. Когда все собрались, вошла мадам Лента и обвела всех взглядом. «Итак, сегодня у нас будет практическое занятие по проклятиям». Улыбнулась она так, что мороз по коже побежал. «Надеюсь, вы подготовились. Если нет, сами виноваты. Снимать с вас проклятие я не буду. Придется искать самим». «Ого, вот это подход к учебе. Неожиданно». В такой ситуации хочешь не хочешь, а учить придется. Хоть проклятие первого уровня не совсем опасны, но, тем не менее, весьма неприятны. Одна часотка чего стоит? Пока рассуждала, ведьма разбила нас на пары путем жеребьевки. И, естественно, по закону подлости мне достался нет. Правда, увидев меня в качестве соперницы, он как-то побледнел и осунулся. Радости на его лице не наблюдалось. А вот я не смогла сдержать ухмылку и стала обдумывать, какое бы проклятие на него наслать. Жалеть парнишку не собиралась. Раз уж он пытается добиться всего с помощью кулаков, так пусть почувствует, что это такое. Наша пара состязалась пятой по счёту, поэтому я могла понаблюдать за теми, кто был перед нами. Что ж, большинство старательно избегали чего-то страшного и в основном насылали друг на друга чихание, слезотечение или кашель. Да как-то скучно». Потом настала моя очередь. Мы с Недом встали друг напротив друга. Тот побледнел, сглотнул и пробормотал проклятие чесотки, которое я с легкостью отбила, даже не приложив никаких усилий. А потом и вовсе обнаглела, махнув рукой и призывая его попробовать второй раз. Ведьма ничего против не сказала и даже с интересом взглянула на него. Моя интуиция намекнула, что она увидела висевшее на нем проклятие, так как ее глаза на секунду расширились. Правда, она быстро справилась со своими эмоциями. Нет на минуту задумался, а я не спешила, давая ему возможность реабилитироваться в глазах ведьмы, так как сама собиралась отомстить ему за все. К сожалению, этот лентяй не смог придумать ничего стоящего, поэтому я решила, что настала моя пора, и, мило улыбнувшись, направила на него проклятие чесоточного лишая. Тот даже не понял, что это было до тех пор, пока не стал покрываться синими пятнами и чесаться. Вот только я на этом не остановилась и добавила ему проклятие икоты, дабы меньше разговаривал, и мужскую недееспособность, а то он в последнее время уж очень многих достал. Самое интересное, что сама ведьма и слова против не сказала, лишь улыбнулась и попросила нас сесть по местам. «Но это нечестно! возмутился мой противник, старательно начусывая ногу. А «Как я все это сниму?» «Откройте книгу, прочитайте заклинание противодействия, и все!» — спокойно пояснила преподавательница. «Итак, все, кто смог отбить проклятие и нанести его сопернику, получают высший балл. «Остальные пока остаются без отметок. Ваша оценка будет зависеть от того, как быстро вы сможете избавиться от проклятия». Адепты недовольно заворчали, так как не справившихся с заданием было очень много. Я же наблюдала за этим совершенно спокойно и радовалась, что хоть в этом деле проблем нет. Но, как оказалось, слишком рано я расслабилась. «Адепт Каноргеру, останьтесь после занятия». Практически приказала мне мадам Ленто, заставив нахмуриться. Оставшуюся часть урока я слушала крайне вяло, так как мои мысли были заняты другим — книгой для Аида. Я ведь понимала, что долго он ждать не будет, но на ум шла только пара примеров для вызова. Боюсь, набрать сотню никак не выйдет. А халтурить в таком вопросе крайне нежелательно. Когда все разошлись, я подошла к ведьме. Адетка! «Я очень довольна вашим сегодняшним выступлением», сказала она, заставляя меня улыбнуться. «Вот только меня несколько настораживает тот факт, что на Адепте уже имеется одно весьма интересное проклятие, которое очень схоже по структуре с тем, что вы накладывали сейчас. Скажите, вы имеете к этому какое-то отношение?» «Нет», — соврала я, при этом спокойно глядя ей в глаза. «Хм, странно», — протянула она, окинув меня хищным взглядом что ж жаль если бы это были вы то я бы с радостью поработала с вами отдельно ибо такой талант нельзя опускать но раз вы отказываетесь то воля ваша я могу идти поинтересовалась у нее стараясь при этом ничем не выдать свое нетерпение конечно предложение ведьмы было крайне интересным вот только я понимала что стоит признаться в содеянном и спокойная жизнь мне не грозит А если учесть, что у меня теперь еще и факультатив, то свободного времени становится все меньше. Хоть на стенку лезь от такого счастья. Нет уж, пусть все идет своим чередом. Учиться мне тут еще минимум год, так что успею получить все, что хочу. Но сначала надо бы разобраться с родственниками, которые так старательно хотят меня видеть.